После встречи с Андреем я вернулась домой. Меня никто не встречал, а в квартире ни одного живого звука. Тишину нарушало только тиканье часов. По спине пробежал холодок. Неужели ушёл? Я кинулась в гостиную. Беспалый сидел на диване, задумчиво уставившись в одну точку. "Тебе плохо?" вывела я его своим вопросом из транса. "Нет, просто задумался. О чём, если не секрет?" А я теперь думаю только об одном. В чём я виноват? Что сделал неправильно? Чем я её обидел? Ведь невозможно желать человеку смерти просто так. Должна быть причина. Ты опять про Ину? Про кого же ещё? Вот что я тебе скажу. Если виновницей всего происходящего действительно является твоя жена, если это она три раза пыталась убрать тебя, если она убийца Паши и того торговца, то ты её никогда не поймёшь, потому что тогда она просто-напросто ненормальная, а здоровым людям, как известно, никогда не понять логику ума лишённых. Ты действительно думаешь, что у имны не совсем здоровая психика? А сам-то ты что думаешь? Я ничего такого за ней не замечал. Она оказалась ветреной, лживой и так далее и тому подобное. Но с точки зрения психики, по-моему, абсолютно здорово. Вот и мне не верится, что она могла заварить всю эту кашку. Да, но факты говорят сами за себя. Почти в каждом эпизоде дела непременно принимает участие молодая женщина, похожая на Инну. Именно похожая Почему ты упорно не желаешь посмотреть правде в глаза? Какой правде? Правда одна. Моя жена три раза пыталась отправить меня на тот свет. В таком случае по ней психушка плачет. Мы с Беспаловым даже не заметили, как перешли на повышенные тона. Ты считаешь это уникальный случай, когда один из супругов убивает другого? Отнюдь. Таких случаев пруд пруди. И что? Все супруги-убийцы чокнутые. Естественно, не все. Но у психически нормального убийцы обычно есть мотив. У Инны, если разобраться, тоже есть мотив. Ей хочется заполучить мои деньги. Это опять только предположение. И ещё одно. Психически здоровый человек не стал бы до такой степени зацикливаться на убийстве. А тут речь идёт об идее фикс. Три попытки У какого-то психа навязчивая идея убрать без пало. Вот что я думаю. Значит, о версии, что я помешал каким-то криминальным кругам, ты отказалась. Не совсем. Эта версия, по-моему, тоже заслуживает внимания. Только тут следует различать две первые и последнюю попытки убийства. Если мафия имеет отношение к покушениям на твою жизнь, то только к третьему. Я имею в виду взрыв машины. Но ты же не будешь отрицать, что взрыв Мерседеса и убийство человека, продавшего для этой цели пластиковую бомбу, связаны между собой. Не буду. И ты сама мне рассказала, что к убитому торговцу ходила брюнетка. Это доказывает наличие связи между всеми покушениями и убийством этого мужика. Слишком уж навязчиво нам подсовывают эту брюнетку. Это меня и смущает. Почему обязательно подсовывают? Я думаю, это объясняется проще. Инна не профессиональный киллер, поэтому и засветилась везде, где только могла. Да, а Уткину даже представилась. Я такая-то, такая-то, жена господина Беспалова. Хочу, чтобы вы убили моего мужа. Тебе не кажется, что это глупо? Безусловно, глупо. Но она, наверное, надеялась, что мы его не поймаем. Или кто-то очень хочет ее подставить. Ну и прямо же ты, Татьяна. Кому это нужно? Пока не знаю. Я только боюсь, что когда мы всё-таки это выясним, будет уже слишком поздно. В смысле? Я думаю, Инне угрожает опасность. Сергей, хоть и не разделял мою точку зрения, занервничал. Нужно найти её. В конце концов, это развеет все наши сомнения. Мы ищем, спокойно ответила я, не давая себе взорваться. Он ещё учить меня будет. Нужно найти её. Легко сказать. Сам-то целыми днями дома сидит, с дивана любому дураку легко рассуждать. Мысленно упрекнула я Песпалова. Ищем, и ищем, а результатов ноль, вслух прикнул меня он. Ещё одно слово, и я задушу его своими собственными руками, подумала я. Кто ищет, тот найдёт, произнесла я твёрдо вместо угрозы. А вдруг, пока мы тут рассуждаем, её убьют? А вдруг завтра потоп? Психанула я и ушла в другую комнату. Значит, он, несмотря ни на что, ее любит. Вон как забеспокоился. С одной стороны подозревает ее в убийствах, а с другой так за нее боится. А я-то губы раскатала. Вот найдется она, попросит у него прощения, и он растает. А сыщик Иванова дело сделала и свободно. Я закурила и попыталась отогнать от себя горькие мысли. «Ну, пожалуйста, мне он тоже не нужен». Подумаешь, местный болдун, синие глаза. Да таких в базарный день на рубпучок. И упрямый, как осёл. Зачем он мне? Разве мне одной плохо? Ничего подобного. Сама себе хозяйка. Хочу повидла ем, хочу варенье. И что это я так разнервничалась? Мне-то какое дело, кого он любит? Наплевать мне и на него, и на всех его жон. Мои невесёлые мысли были неожиданно прерваны звонком сотового. Добрый день. Я бы хотел поговорить с Татьяной Ивановой. Поприветствовал меня незнакомый мужской голос. Слушаю вас, ответила я, перебирая в памяти знакомых, которым известен этот номер, стараясь идентифицировать звонящего. Вам что-нибудь говорит фамилия Попазян? поинтересовался мужчина. Гарик Попазян? Конечно. Я звоню по его просьбе. Он просил сразу же связаться с вами, как только у нашего подопечного появится Антон Зубов. Да-да, он появился. Минуту назад он зашёл в подъезд. Я еду, сказала я и положила трубку. Со скоростью реактивного самолёта я вынеслась из квартиры, села в машину и помчалась к дому Зубкова. Сколько он пробудет у барыги? Упустить его было бы непростительной ошибкой. Поэтому я летела на своей девятке, нарушая правила дорожного движения, как на пожар. Но счастье, закон подлости не сработал. Мне не попался ни один страж безопасности дорожного движения. Через 15 минут я была у нужного мне подъезда. Когда я вышла из машины, ко мне подошёл человек в штатском. Татьяна, я узнала его по голосу. Это он звонил мне и сообщил про Зубова. Да, надеюсь, я не опоздала. Не волнуйтесь, он пока не выходил. Спасибо вам огромное, искренне поблагодарила я незнакомого помощника. Не за что. Понадобится поддержка, обращайтесь. Там в беседке, он махнул рукой вглубь двора. Под видом алкашей сидят наши ребята. Если что, дайте знать. Хорошо, ещё раз спасибо. Слава богу успела, лековала я в душе. Теперь оставалось только ждать. Я опять села в машину и развернула газету. Так я менее всего привлеку к себе внимание. Прошло 15 минут. Антон не выходил. Ещё 5 минут. А его всё нет. Я начала беспокоиться. Вдруг Антона сильно ломало, и он решил вылечиться прямо у барыги. Шернулся передозировка. Если он умрёт, как мы узнаем, где Инна? Воображение начало рисовать страшные картины, одну страшнее другой. Впору кинуться к барыге и проверить, всё ли там в порядке. Но я постаралась взять себя в руки и осталась на своём посту но решила, если за 10 минут Антон не выйдет, я за себя не ручаюсь. Как будто испугавшись моей угрозы, из подъезда показался Антон. Не обратив на меня внимания, он прошёл мимо и сел за руль старенькой копейки. Передо мной встала дилемма: взять его сейчас или немного попости. Глядишь, приведёт меня прямо к Ине. Подумав мгновение, я пришла к выводу, что схватить его за руку я всегда успею, поэтому лучше прослежу за ним. Кто знает, вдруг он выведет меня на что-нибудь интересное. Если бы я тогда знала, какое правильное решение принимаю. Антон долго кружил по городу, словно следы заметал. Тоже мне штирлец. Я следила за ним, можно сказать, в открытую, а он так и не заметил этого. Другой на его месте уже давно задумался бы, что за девятка неотступно следует за ним. Верно говорят, что у наркоманов в первую очередь голова страдает. Вот и наглядный пример. Хочешь, чтобы у тебя атрофировались мозги, начинай принимать наркотики. В конце концов, Антону, наверное, надоело кататься, и он остановился у кафе Стеклашки. Сквозь стену-витрину, выходящую на улицу, все посетители кафе были видны мне из машины как на ладони. Антон сел за столик и что-то заказал. Официант принёс ему чашку кофе и сигареты. Зубов сделал глоток и закурил. Даже с такого расстояния мне прекрасно было видно, как тряслись его руки. Прошло минут 10-15. Антон больше ничего не заказывал, но и допивать свой кофе не торопился. Складывалось впечатление, что он кого-то ждёт. Ну что ж, подумала я. Подождём и мы. Каково же было моё изумление, когда я вдруг увидела входящую в кафе Инну. Глазам своим не поверила. Какая наглость! Мы её ищем, сбиваясь с ног, а она прямо у нас под носом по кафе разгуливает. Инна подошла к столику Антона и села напротив. Я заметила, что поведение этой молодой парочки за последнее время коренным образом изменилось. Если раньше Инна висла на своем Ромео и просто в рот ему заглядывала, то теперь она была достаточно холодна с ним и держала дистанцию. Антон же, достаточно сдержанный прежде, теперь несчастным взглядом Пьеро тщетно пытался заглянуть в глаза своей подружке. Конечно, тщетно, ведь на ней были солнцезащитные очки. Брюнетка с длинными волосами в тёмных очках. Неужели всё-таки убийца она? Инна явно чем-то недовольная, говорила мало и раздражённо. Зубов, видимо, пытался оправдаться. Во всяком случае, вид у него был извиняющийся. Разговор длился недолго. Инна резко встала, достала из сумочки толстую пачку денег, положила её перед Антоном и двинулась к выходу. Зубов, понурив голову, остался сидеть за столиком. Выйдя из кафе, бесполовская жена направилась прямо в мою сторону. Я схватила газету, проковыряла в ней дырку, как в старых фильмах про шпионов, и закрыла лицо. Вот и наровнялась с моей девяткой, проследовала дальше. Наблюдать через дырочку не очень удобно, но даже несмотря на это, я обратила внимание на то, что наша беглянка изменилась не только в манерах, но и внешне. Стала пониже ростом и вроде капельку поправилась красивая, изящная, но какая-то другая. Пройдя мимо, женщина села в такси, что стояло позади моей девятки. Она назвала водителю адрес. Вот это был шок. Вместо карих очей инны я увидела огромные серые глаза. Такси тронулось и исчезло из вида, а я всё не могла двинуться с места. Это была Вероника, первая жена Беспалова. Теперь всё ясно как божий день. А я-то я Вид знаю, как преображают женщину причёской, цвет волос. Сама в работе пользуюсь париками для изменения внешности. Позор тебе, сыщик Татьяна Иванова. Я вдруг вспомнила пророчество своих волшебных 12 граников. Среди ваших знакомых есть злой человек, к тому же прямой ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться. Кто бы мог подумать, что Вероника и есть тот самый недоброжелатель? что безпалову нужно остерегаться своего партнёра по бизнесу, бывшую жену. Зачем ей всё это? задала я себе глупый вопрос. Наверное, все брошенные женщины мечтают отомстить своим мужьям. Но если месть становится смыслом существования и ей посвящается жизнь, это уже клиника. Я вспомнила слова Сергея о том, что Вероника после развода лежала в больнице с нервным расстройством. Да, она просто больной человек.